Глава 274. Подстелив себе матрас пенку, я наконец улёкся на холодный, весь покрытый дождевой влагой камни гриб. Время, будто слилось в серую непрерывную полосу. Что я собирался применить? Конечно, самый мощный аргумент в своем арсенале. В их резюзной крови материализовалась плазменная винтовка-копье, энергетическое оружие, которое мы использовали, когда я ещё служил в космической пехоте. Навыки ментальной связи, пси и языка животных помогали мне удерживать ментальный контакт со своими рунными существами и немного со старичком, но его мыслишки сейчас мне были неинтересны. Колчак выбрал себе лёжку на отдалении от входа в берлогу, устроившись между камней и практически слившись с местностью. Большой ух засел внутри логова, выбрав для засады небольшую нору какого-то местного грызуна. Дождь продолжал лить, практически сплошной стеной. Мгновения складывались в минуты. Минуты растягивались в часы, а затем и в дни. Я несколько раз проваливался в полудремотное состояние, и поэтому не мог сказать наверняка, сколько прошло времени. Может, два дня, может, три. Тело словно перешло в энергосберегающий режим. Под барабанный перестук ливня и безумные раскаты грома я почти не спал. Только иногда отключался на короткое время в беспокойной дремоте, полный кошмаров о мертвецах на дорогах. Вода потоками стекала по плащ палатке Все время пытаясь пробиться к телу через швы. Я дрожал в этом безнадежном сумраке, стараясь не жалеть себя и не проклинать судьбу. Ведь цель была яснее ясного — обезопасить себя, а, возможно, и всех, кто еще рискнет заглянуть в эти места после меня. Старичок Таура, укрытый внизу, тихо жевал сухие остатки корма. Сам колчак то и дело выныривал под дождь, кружил вокруг, показывая в ментальных видениях, что все тихо. Большой ух предпочитал ютиться в норке. и не высовывать даже носа наружу. Он нервно вздрагивал и прижимал уши после каждого раската грома. Существ пришлось призывать два раза, так как их срок вызова подходил к концу. Я почти отчаялся и был уже готов признать свой план провальным, начав припоминать, сколько могут спать медведи. Но заканчивается все Рано или поздно. Однажды ранним утром тучи как будто начали редеть. Дождь стал слабеть, а ближе к вечеру обнажилась полоска заката древодня. Я вглядывался в это проясняющееся небо, и в душе начала зреть уверенность, что сейчас что-то должно произойти. Последние капли еще не упали. В кровавой пустоши стояла редкая погода. Мертвая тишина висела над степью. Вода стекала с камней и редких растений, создавая целые потоки. Воздух был холоден, свеж и пропитан влагой. Пройдет совсем немного времени, и все это испарится. Я лежал на грибе, придерживая копье, и вглядывался вниз. Туда, где Колчак показывал вход в берлогу. Что сказать? Приятно, когда оказался прав. И не ошибся. Вскоре послышалось гулкое ворчание, будто исходящее из самой преисподней. Из глубины логова выползало нечто. Я готовился увидеть обычного привычного медведя. Но то, что предстало, заставило меня замереть на мгновение с открытым ртом. Передо мной медленно выдвигалась огромная мохнатая туша. Раза в два больше стандартного рослого медведя. с колоссальными передними лапами, вооруженными когтями, длиной чуть ли не в 20 сантиметров. Шкура существа была покрыта густой ярко-рыжей шерстью с красновато-коричневыми прядями, отблескивающими в вечерних лучах далёкого Игдрева. Его небольшие глаза были радикально голубого цвета настолько яркими, что словно бы светились в надвигающихся сумерках. Пока зверь вытягивал свою массивную морду наружу, морщил нос и поводил боками. Я напомнил себе, одного удара этих могучих лап «Хватит, чтобы мои кости превратились в щепки». Это был определенно внушительный хищник. Высота в холке достигала двух с хорошим плюсом метров, а выпрямившись, он бы достиг почти пятиметровой высоты. Если прикинуть на глаз, то веса в животине никак не меньше тонны. Помимо мощной короткой морды, этот косолапый отличался понижающейся линией спины, как у немецкой овчарки, или даже гиены. Мощный плечевой пояс усиливал сходство с последней. Благо, в отличие от них, эта тварь предпочитает одиночество, охоте в стае. Что, в общем-то, было ожидаемо. Сколько нужно мяса, чтобы прокормить одного такого хищника? А стаю таких хищников много, а для стаи еще больше. Где взять столько пропитания в кровавой пустоши? Все эти мысли пронеслись за считанные мгновения, Отдыхание перехватило при виде косолапого. Я ощутил, как холодок пробежал по позвоночнику. Медведь раздраженно рявкнул, скинул морду. Повёл ею, принюхиваясь. Стало понятно, сейчас он учует засаду. Внутренности еще больше сковала льдом от осознания близости костлявой. Естественно, я знал, что не могу просто так сидеть в ожидании собственной смерти. Ситуация была слишком серьезной чтобы полагаться на одну лишь плазменную винтовку. Я заранее позаботился о подстраховке и расставил вокруг логова этого зверя печати аннигиляции. Коварно? Пожалуй, что так. Каждая из них стоила мне 24 капель звездной крови, очень дорогая руна, не подводившая меня до этого. Звездной крови осталось 564 капли из 1379. Не особо хотелось тратить их и дальше, но других вариантов не было. Большой ух, сжавшись в крошечный комок своей норки, транслировал ментальные всполохи страха, и, пожалуй, что с ним стоило согласиться. Я и сам не был в восторге. Медведь топтался внизу, выискивая запахи. Его тяжёлое глухое ворчание я чувствовал не грудью, а всем телом. Вибрации прокатывались по камне-грибу, и казалось, что он сам трепещет от страха перед хищником. Косолапый, потоптавшись, двинулся в обход камня-гриба, подозрительно нюхая воздух, и наступил на одну из печатей, чем активировал ее. В тот же миг коротко сверкнула. Вспышка уничтожила воздух в объеме печати. Атмосфера с хлопком вернула себе отвоеванный участок. Зверь взревел так, что внутренности мои скрутило в тугой узел. «Тебе не хватило, косолапой? – Прошипел я под нос удивленно. Гигантский медведь отскочил от места, где ему сделали больно. Но ему было невдомёк, что он встал всеми лапами на еще одну печать аннигиляции, которая стояла почти вплотную к активированной. На этот раз ожог прошелся по боку. Клочья шерсти полетели, и я увидел, как темнеет обугленная кожа. Но зверюга продолжала стоять. Хоть и раскачивалась, как боец в нокдауне, оглушенный серией ударов. Чёрт! выругался я и прижал к плечу копье. Выдохнув, я нажал на кнопку инициатора стрельбы. Пучок плазмы рассек воздух и вонзился в зверя. Я успел заметить, как густая шерсть и плоть вокруг ожога приобрели тёмно-бордовый оттенок. Шипя паром, ране показалась белая кость. Но монстр был жив. Ред Берн содержит звёздную кровь. Я выругался в сердцах, бросив копье. снова целясь на этот раз из гаусс-карабина. Я видел, что косолапому больно, но урона оказалось маловато, чтобы его угробить наверняка, а вот разозлить — в самый раз. Звездный монстр посмотрел вверх, увидел меня, и в его голубых глазах вспыхнула ярость. Медведь зарычал, припав на все четыре лапы, и скользнул по одному из грибных выступов, начав карабкаться вверх. Когти без особого сопротивления вгрызались в камни-гриб. Все происходило слишком быстро. Я максимально быстро перевел прицел на морду зверя, перекинул флажок на автоматический режим огня и вжал кнопку инициатора стрельбы, выпуская длинную очередь разогнанных игл. Иголки вонзались в морду, рвали плоть и... Рикошетили! Да, морда не покрыта такой толстой шерстью и шкурой, но зато кости были впечатляющей толщины. Я видел, как он помотал башкой, словно отгоняя надоедливых мух. Проклятая тварь продолжала карабкаться вверх.